Шесть дён думали новгородцы над московским орешком. Пушки Фиараванти молча говорили им, что размышления их не приведут решительно ни к чему, и вот, наконец, было 14 декабря, владыка во главе большого посольства снова явился в ставку великого государя. «От посадника степенного великого Новгорода», — заговорил он торжественно дрожащим голосом, сдерживая слезы, — И от всех старых посадников, и от Тысяцкого великого Новгорода степенного, и от всех старых Тысяцких, и от бояр, и от житьих людей, и от купцов, и от черных людей, от всего великого Новгорода, от всех пяти концов навечи на Ярославле дворе положили. Вечевой колокол и посадника великому государю отдать». По толстому лицу старика покатились слезы. Что ты там не толкуй, в эту минуту он опускал в могилу многовековую жизнь господина Великого Новгорода. Все вокруг взволнованно молчало. По стенам города сумрачно стояли новгородцы. «Но», — продолжал владыка, — «тут уж вступала в дело забота дневе сего». Но только бы государь бояр в Москву не посылал, вотчины их не вступался бы И в службу их в низовую землю не наряжал. Иван, он сиял торжеством, всемилостивейше Все этим боярство новгородское пожаловал. И снова ударили послы великого Новгорода челом. И чтобы великий государь укрепил все это крестным целованием. Нет, нашему целованию не быть. Так пусть хоть твои бояре крест целуют. Нет, и на то не соизволяем. Так хоть будущий наместник твой пусть крепость даст. Нет, и того не будет. Послы растерянно переглянулись, знать господину великому Новгороду и вправду конец» разреши великий государь нам в город воротиться и совет с нашими людьми держать нет и тому не быть опустились вольные головы новгородские иза из чею многих слезы текли от туги великой белый свет помер. И, приняв все условия великого государя, точно оплеванные, пошли они обратно в город, и сейчас же на дворе ярославле дьяк владычный присяжную грамоту стал составлять. Первым подписал ее владыка Феофил и печать свою приложил, а за ним приложили печати и всех пяти концов когда-то, совсем как будто недавно господина Великого Новгорода. Наутро после обедни владыка со многими боярами, купцами, своеземцами и житиями людьми принес хартию в ставку и вручил ее великому государю московскому и всея Руси. Москвитяне летали как на крыльях. Все обошлось без кровопролития, бояре были завалены дарами, а Москва выросла за эти дни до облаков. И в тот же день на записи этой целовали крест, бояре-новгородские и гости перед боярами-великокняжескими. Сноска. Договоры клались на стол, а на них полагали крест, который присягающие целовали. Договоры эти звались проклятыми грамотами. Иван сейчас же заместил степенного посадника своими наместниками, князем Иваном Стригой Оболенским, да его Ярославом, который со своим бараном поднял не так давно в Пскове целое восстание. А дети боярские приводили по всем концам Новгорода людей новгородских к крестному целованию. И клялись буйные новгородцы доносить великому государю на всякого новгородца, ежели они услышат от него что-нибудь о великом государе дурного, или, прибавлено было для красоты слога, хорошего. В Новгороде во время осады вспыхнул, как почти всегда в таких случаях, мор. Великий государь, опасаясь заразы, в город не въезжал, только две обедни у святой Софии отстоял благодаря Господа за его великие к нему милости.